Глава тридцатьчетвёртая. «Осмотр оружия». «Заставил ты меня задуматься», — вдруг проговорил Старрекс. «И, наверное, смысл в твоих словах есть. В системе есть одна ошибка, которую никак не исправят». Немного подумав, он продолжил. «Система не видит различия между взрослым и ребёнком, то есть она видит новый объект и принимает его за двухлетнего сопляка». А когда, по факту, здоровый мужик с головой на плечах жмет 100 килограмм от груди, системе остается только удивляться, какой талант растет. И что, это никак не компенсируется? Если я правильно понимаю, такие, как мы, уже больше 50 лет появляются. И то я сужу по Хельге. По идее, как-то компенсирует. Задумчиво ответил он. Иначе у тебя с первого дня навыки взлетали бы до небес. Но все равно мы, размороженные, для системы все будто читеры. «Появляемся и делаем невозможное. Одно только ограничение есть. Нас обычно в самые уже руки дают, и все наши бонусы уходят в пользу боевых навыков». Он снова задумался, а потом продолжил. «Не знаю, как остальные, а я не планирую всю жизнь воевать. Я откладываю по 10% опыта на мирные профессии. Пока, правда, не решил, чем буду заниматься. Торговля вот по чуть-чуть качается». Мы обогнули очередной холм. Я оглянулся и понял, что мы уже довольно далеко ушли. «Ладно, куда мы спешим-то?» «Да никуда. Нужно было подальше от биогенератора уйти. А то в баре ко мне в ячейку два улха заскочили. Теперь, наверное, бегают по всему посёлку, голые, и ищут меня». «Ясно», — усмехнулся я. «А что это за серей был? Ты ведь его знаешь?» «Да нормальный мужик. Мы с ним пару раз ходили на охоту». «Нормальный?» — удивился я. «Он сразу всё смекнул», — хмыкнул парень. «Собственно, мы толпой отвлекали, чтобы вы его уйти смогли». У этого мужика свои понятия. Несколько раз видел, как он убивал опытных бойцов, которые обижали новичков. Так он ведь и начал конфликт. Похоже, каждое событие в этом мире задалось целью меня запутать. Проблемы были гораздо масштабнее. Ты их просто не заметил. А Ассерей разрядил обстановку. Ты пойми, сейчас все на взводе. У животных, похоже, гон начался. Добытчикам совсем работать стало трудно. А долги здесь почти у всех. «Ещё у корпораций периодически случаются столкновения, а они из-за этого реже обновляют задания на охоту, а воевать хотят не все. Умирать по несколько раз в день тоже никто не любит». Сделав паузу, он добавил, «До сих пор не утихло эхо того, что учинила хельгида для Армбарса. Боюсь даже представить, что здесь было полгода назад, когда их противостояние только началось. Если честно, не пойму, что ты с ней так носишься?» Она, конечно, впечатляет, но, мне кажется, ты преувеличиваешь её серьёзность. «Преувеличиваю? Она завалила матку биаров!» но «Ну, с биарами-то что не так?» Тяжело вздохнул я. Когда этих существ открыли, вся система стояла на ушах. «Как бы тебе объяснить?» «Помнишь, в нашем времени считалось, что дельфины используют мозг более эффективно. Мол, у них эхолокации и всё такое». «Ну да, было что-то такое. Так вот, по сравнению с биарами, мы всё равно что тараканы». Благо, что всё их развитие направлено на внутреннюю иерархию, и они не заинтересованы в экспансии или технологическом развитии. И что в них такого? Последняя группа местных мастеров, которые пытались пойти на матку, в общем, когда они приблизились, она их ментально приложила. В итоге у них мозги повытекали из ушей, буквально. Часть на перерождение, часть месяц прислуживала матке, как зомби. Правда, та матка была совсем не молодая, чуть ли не королева. А Хельга получается очень крутая. Ну, как любой воин её уровня. Я не уверен, но мне кажется, она уже стала легендарной. Хм, очень интересно. Но вот нелогично. Если люди нападают на биаров, которые по сравнению с нами гиганты мысли, что же тогда эти существа нас всех не уничтожат? Они нас не замечают. В смысле? Как это? Ну, как, например, ты не будешь замечать тараканов, пока они не начнут бегать по кухне и сидеть на твоей любимой ложке. Мы для них мелкая неурядица или болезнь. А та, что одна из самок умерла... Ты посмотри на нашу смертность. Видимо, зафиксировали смерть от паразитов. Ты ведь не станешь мстить раковой опухоли или гриппу. Ну да. Задумчиво проговорил я. Ладно, какой дальше план? Да, да, какой план? Когда будем драться? Оживился шагающий чуть поудаль Милан. Я заряжен, как ракета. Я готов сражаться! Старрекс недовольно нахмурился. «Милан, спокойствие!» Я похлопал юриста по плечу, затем снова обратился к Старрексу. «Меня сейчас больше всего интересует оружие и снаряжение. Я вообще не понимаю, что мне подходит или нет, а попробовать так и не довелось». «Да, согласен. Здесь как раз недалеко пастбище». Парень махнул рукой куда-то в сторону. «Сейчас с оружием определимся. Ты ведь уже успел ознакомиться с материалами по курсам?» «Да, и вроде допуск тоже есть». «А у тебя, Милан...» Старрекс перевёл взгляд на юриста. «Да, я готов к бою полностью!» «Отлично!» – протянул Старрекс. «А какие курсы учили?» «Владение оружием ближнего и дальнего боя, а главное – психологическая боевая подготовка!» – отрапортовал Милан. «Ясно». «У тебя?» – обратился он ко мне. «То же, что и у Милана, за исключением психологии, плюс взял курсы по скрытности и восприятию». «Молодец, соображаешь!» Похвалил он, а затем констатировал. Но курсы по броне никто из вас взять не догадался. Почему-то я после его замечания смутился. Ладно, Милан, я-то как мог это упустить? Отойдя от нас на шаг, старекс открыл ячейку. Я взял для вас немного оружия. Оно слабенькое, но для начала в самый раз. И броню без требований. Он достал из хранилища брезент и, расстелив его на земле, выложил два лучевых пистолета и два ножа. Милан при виде оружия возбужденно засопел. Нужно вернуть ему его скорострельный пистолет хотя, учитывая его поведение, немного обожду с этим. «Как чувствовал, что именно такой набор пригодится!» — пробормотал Старрекс. Затем выложил два тёмно-серых комбинезона с металлическими нашивками. Я изучил их пристальным взглядом. «Лучевой пистолет lp 2 боевой нож БН-2, костюм бронированный КБ-2». «Слушай, а что обозначает цифра в названии?» В принципе, я уже знал ответ на этот вопрос, но зачем-то снова спросил. «Это общий уровень мощности оружия», — принялся рассказывать Старрекс. «Основной параметр — это, конечно, мощность и пробивная способность. Потом приплюсовываются остальные усиления и дополнительные модули». «Хм, понял. А можно я своё оружие тоже протестирую, а то у меня накопилось?» Дождавшись согласия, я принялся выкладывать на брезент всё, что у меня было в запасах. Сначала я выложил лучевой пистолет лп 13 встреченный с нисходящей улыбкой Старрекса. Боевой нож B42 вызвал заинтересованный взгляд, а я, внимательно наблюдая за его реакцией, продолжил выкладывать свое имущество по одному предмету. Автоматический лучевой пистолет ALP213 вызвал чуть больше заинтересованности, чем нож, но не намного. К слову, Милан свое бывшее оружие даже не узнал. Дальше я выложил дисковый топорik DAD3030 и телескопическую плазменную шпагу ТПШ-5700. Их он провожал выпученными глазами. Я даже испугался за него, когда он моргал в течение нескольких секунд. Значит, значение в 5700 — это серьёзная характеристика. И стоит, наверное, тоже дорого. Снайперскую винтовку и миниатюрный ракетный пистолет Полищеева МРПП-7000 я решил пока не доставать. Всё равно я их использовать не смогу. Да и за Старрекса стал переживать. У него даже щека задёргалась. «Ты как?» — поинтересовался я. «Всё хорошо?» Эхэм. Да, просто это даже я не скоро смогу использовать. Откуда это у тебя?» Он подошёл ближе и потянулся к дисковому топорику. «Можно?» Я согласно кивнул. «С плазменной шпагой понятно. Дорогущая игрушка, для любителей покрасоваться. Ну, если, конечно, прокачивал оружие ближнего боя. А этот топорик — это жуткое оружие. У него лезвие он указал на острие. «Состоит из двух дисков, которые при активации вращаются друг напротив друга с неимоверной скоростью. Он даже без усилий в клочья танковую броню рвёт». «Ого!» — протянул я. «А ты такое можешь использовать?» «Сейчас попробую. Он вроде небольшого уровня». Старрекс пристально посмотрел на топор, крутанул в руке, затем отрицательно покачал головой. «Мне до него ещё расти и расти. А я этого делать не собираюсь». «Так, запустить смогу, но не полностью. Я только винтовки развиваю». «Как-то раз видел, как с таким один мой сослуживец работал. Страшная вещь!» Я принял оружие у него из рук обратно. убираете обратно», — он указал на шпаговый топорик. «Всё равно не пригодятся». Согласно кивнув, я отправил оружие в ячейку, а потом, подумав, достал таки винтовку и пистолет Плещеева. «А это сможешь?» «У Старрекса отвисла челюсть». Но, к моему удивлению, он смотрел не на винтовку, а на пистолет. «В общем, по налогам вопрос снимается». «Вот это я и набрал», — усмехнулся он. «Круто, но для тебя бестолково». С усилием оторвав взгляд от пистолета, он подхватил бронебойную снайперскую винтовку Плещеева БСВП-4013М и стал ее осматривать. «Достойная вещь». В базовом варианте не самая крутая, но понавешили на неё столько, что она мастерскому оружию даст фору. Он присел на одно колено и прицелился в одиноко растущее дерево метрах в трёхстах от нас. Плавно нажав клавишу спуска, он слегка покачнулся от отдачи. В следующий миг дерево, в которое он целился, разорвало у основания. И это при том, что ствол был толщиной в обхват взрослого человека. «Круто!» – протянул старекс «И это я ещё слабый режим мощности поставил». «Круто!» Протянул наблюдающий за происходящим Милом. «Ладно, это тоже убирай», — вздохнул он. «Ещё чем-то хочешь похвастаться?» Я достал броню, браслет и кулон. «Кулон восприятия. Крутая вещь. Его обязательно качай. Не раз тебе жизнь спасёт». Я вот тоже недавно купил курс ученика. Я кивнул, вспомнив про усиленный нейтрализатор невидимости у НПВ-45 который сейчас висит на махей шее, мне достался от Старрекса. «Вот это?» – он указал на браслет, снятый мной с разбойника. «Генератор поля невидимости. ГПН 13 на 4. 7. Тоже классная вещь, но специфическая. Если соберёшься быть снайпером, тебя никто определить не сможет. Но качаться для него долго придётся. Я попытался сфокусироваться на браслете, однако кроме названия не смог больше ничего увидеть». Наверное, уровень восприятия не позволяет. А это? Я задрал рукав, демонстрируя запястье с надетым сегодня утром браслетом фронтального поля невидимости. Дешевка. Но как раз его ты использовать сможешь. А там, может, и до ГПН 13 на 47 сможешь дорасти. Значит, правильно надел. А по костюму? Он приподнял комбинезон и осмотрел с нескольких сторон. Надеть ты его сможешь. Правда, это будет просто тяжёлая и не слишком удобная одежда. Хотя, грязезащита здесь автоматом работает. ага даже подавление тепла без требований. В общем, штука крутая, но ты в ней будешь слишком заметным. Не думаю, что тебе бы этого хотелось. Вспомнив вчерашний инцидент с охотником, я согласно кивнул. Но ты можешь надеть его под свои лохмотья. Только постарайся не умирать, обидно будет. Я снова кивнул. Идея хорошая, но не сейчас. Я сложил всё обратно в ячейку, оставив только lp 13 и БН-42. Пистолет я ещё не проверял, но боевой нож мне активировать получилось. Ещё немного подумав, я снял с шеи УНПВ-45 и вместо него надел кулон повышения восприятия. Причём, как только кулон коснулся кожи на шее, я будто стал дальше видеть, а слух заполонили звуки, которых я точно раньше не слышал. «Переодевайтесь в броню», — скомандовал Старрекс.